Глава 16: Лето мыльных пузырей. Сдерживая нервный смех, уже на следующий день слушаю приглашение Чена на небольшой пикник, забранный на выходной из школы дочерью. Как в той пословице «Вспомнила собаки, готовь палку». Словно у жениха настроена на меня какая-то специальная антенна, и после каждого предупреждения об опасности он тут же старается исправить впечатление причем ведет компанию неторопливо, но основательно по плану. Сначала предоставил мне рекламный буклет, данные о своей финансовой состоятельности, потом продемонстрировал наличие недвижимости, а теперь собирается познакомить меня со своей семьей, точнее, с ее единственным представителем. Странно, но ни смешной, ни жалкой эта ченовская осада по всем правилам не кажется. Даже немного трогает, ведь он относится ко мне просто как к женщине, а не как к принцессе из богатейшего клана. Но все же его ставка на встречу с дочерью довольно ненадёжна. Надеется, что очаровательная крошка смягчит мое безразличное к замужеству сердце? Очень рискует, а вдруг как раз наоборот. Конечно, меня всегда умиляют снимки и ролики с хорошенькими детскими мордашками, но большого опыта общения с малышами у меня нет, не считать же таковым участия в благотворительных акциях в пользу того или иного детского фонда или недолгое воркование, пусть даже не всегда притворное, над ребенком родных знакомых. «Все равно возвращаю родителям их чат. Я с большим облегчением. С другой стороны, взгляд за окно. Погода хорошая, а никаких планов на сегодня у меня нет. Я обговоренный срок общения с Ченом еще не истек. Да и буду я с ним не наедине? Успокойтесь, господин секретарь. А еще и с его дочерью, к тому же в людном-прилюдном месте. Так почему бы и нет?» Купаю подсказанные любящим отцом сладости и отправляюсь в ближайший парк, Чен позаботился, чтобы мне не пришлось слишком далеко добираться для знакомства с вероятной почерицей Альбина держится скованно и вежливо, рассматривает меня неприкрыто в упор, как это свойственно детям и любопытным старухам, и уличным хулиганам, Твердо решив, что никаких отношений налаживать не собираюсь, задаю несколько дежурных вопросов. Как ей нравится в школе? Завела ли там друзей? Какие оценки получает? И не хочет ли попробовать вот эти джимацу с пастой из семян лотоса? Джимацу, обжаренные в масле сладкие шарики из муки, риса и кунжута. Отвечает девочка кратко, с неохотой. А потом я просто разговариваю с Ченом, обсуждая погоду, дела и голдящих неподалеку студентов. Маркус поглядывает на дочь, на меня, но как-то свести нас поближе не пытается, за что я ему очень благодарна. Видимо, такая нейтральная тактика и приносит свои плоды. Когда Чен отлучается прикупить напитков, я слышу неожиданное «А вы красивая?» Улыбаюсь. «Спасибо, ты тоже». Еще пока нет, но вырасту и буду», без малейшего сомнения заявляет девочка. «Я ведь похожа на маму». «Твоя мама красивая?» Чуть не добавляю «была». Альбина важно кивает и вытягивает из-под ворота нарядного платья медальончик на серебряной цепочке. «Да, хотите на нее посмотреть?» «Да не особо». Но я прикусываю язык и разглядываю маленькую фотографию. Простенькое лицо вполне симпатично, как и все в юности. Не понимая этого, мы с упоением выискиваем в своей внешности мельчайшие недостатки, жутко комплексуем и перекраиваемся у пластического хирурга. Девочка смотрит выжидающе. Приходится подтвердить. «Да, очень красивая. Вы будете моей новой мамой?» Теня время, распаковываю следующую пачку сладостей. Спрашиваю нейтрально. «Кто тебе такое сказал?» Девица не сводит с меня темно корих глаз. Материнские гены победили зеленый отцовский цвет. «Папа...» Едва я раскрываю рот, еще не зная, что скажу. «Твой папа ошибся или твой папа соврал?» Как Альбина продолжает. «Никогда раньше не знакомил меня ни с какими тетеньками. Вот я и подумала, вы решили пожениться». «Это твой папенька решил, а вовсе не я. Улыбаюсь как можно беспечнее. Я ошиблась, и ошиблась, это не так». Ребенок удивляется, причем искренне. «Не хотите за моего папу замуж? А почему? Он такой красивый». Следуя за ее взглядом, оборачиваюсь. Снизу от набережной поднимается наш красавец. Тащит напитки и пару гелиевых шаров. Сегодня на нем очередная тенниска и светлые летние брюки. Волосы взъерошены речным ветром. Чан видит, что мы на него смотрим, машет нам. Один шар в виде розового пони коварно этим пользуется и совершает побег. Мужчина подпрыгивает, пытаясь его поймать. Альбина всплескивает руками и с укоризненным «Ну, пап!» несется на помощь. Некоторое время отец с дочерью бегают по поляне, тщетно ловя удравший шар. Потом Маркус оставляет Альбину с группкой гомонящих детей и возвращается ко мне, уже издалека белозубо улыбаясь и разводя руками. Перехватываю заинтересованные взгляды женщин, а то и девушек, расположившихся неподалеку на скамьях и траве. Наверняка со стороны мы выглядим отдыхающей в парке семьей. «Хотел и вам принести шарик, но ваш пони оказался слишком резвым. Уф!» Падает рядом на плед и подает мне бутылку. «Вот вода. Спасибо». Откручиваю колпачок с бутылки, роняю небрежно. «Альбина показывала фото своей мамы. Вот как?» Маркус скидывает взгляд и переводит на дочь. «Та, наконец, сбросила чинной скованности и как нормальный ребенок, играет с другими в догонялки. Вы никогда не спрашивали, и я не знал, стоит ли вообще об этом говорить». «Я молчу. Не думаю, что стоит. Но теперь уже хочу знать что-то еще, кроме даты рождения и смерти в той рекламной папке». Разговор с дочерью и старый снимок превратили его жену из безликого факта биографии в реального человека. Маркус садится на пледе, рассеянно наблюдая за детьми. «Мы с Джей учились в одной школе. Поженились практически сразу после выпуска. У меня слегка приподнимаются брови, и он торопится пояснить, хотя я ничего не спрашиваю. Нет, не по необходимости. В смысле, не из-за незапланированной беременности. Аля родилась гораздо позже. Просто в сельской местности парень 16 лет считается уже взрослым мужиком, должен сам зарабатывать на жизнь, а нам не на кого было рассчитывать, кроме как друг на друга». Ее мать умерла как раз перед окончанием школы, так что... Я пытаюсь представить, пусть не себя, а, например, нашу младшенькую, которая самозабвенно истерит из-за любого запрета или сломанного ногтя, женой юного крестьянина, а затем начинающего с нуля бизнесмена. У них-то не было никакого стартового капитала и поддержки влиятельной семьи, да вообще никакой поддержки, а значит, на протяжении многих лет только лишь полуголодное существование и работа без сна и отдыха. Словно подслушав мои мысли, Маркус говорит. «У нас была мечта — выбраться в большой город, стать богатыми и уважаемыми людьми. Мы почти ее осуществили, уже жили в Сейко. Джия умерла внезапно». Молча смотрю, как над лужайкой с голдящими детьми несется целая стая мыльных пузырей, огромных и совсем крохотных. Жизнь похожа на такой вот мыльный пузырь, летящий по ветру, переливающийся всеми цветами радуги, планов и возможностей, но однажды он неизбежно лопается, не оставив и следа. Как жизнь этой маленькой семьи? Как моя собственная жизнь? Собираюсь произнести дежурное соболезную, но вместо этого спрашиваю зачем-то, «Вам очень ее не хватает?» Чен рассматривает свою руку так внимательно, словно впервые ее видит. Поворачивает, сжимает, разжимает пальцы, говорит просто, «Джия была моей первой любовью и моим лучшим другом. Так что одно время мне было...» Он пожимает плечами и умолкает. Что говорите, так все ясно? Я тоже молчу, жалею, что вообще спросила. Все, хватит, давай уже без уточнений. От чего она умерла и какой была при жизни? Зачем мне это? Чужая жизнь, чужое горе. Маркус, продолжает через долгую паузу. Я виноват. Я плохо о ней заботился, но поклялся в будущем, заботиться о своей семье как следует. Вернулись из прошлого в настоящее. Очередной саморекламный слоган искреннее обещание. Альбина Маркус неожиданно вскакивает и несется вниз по склону. Вытянув шею, гляжу, как он добегает до свалившейся с лесенки дочери, сдергивает ее на ноги, осматривает колени, отряхивает, платьице и то ли ругает, то ли наоборот утешает. Почему-то кажется, что интонации ученого выходят одинаковыми, попадает и мальчишкам ее толкнувшим или просто лазившим рядом. Отец за ручку с дочерью возвращается, а я пытаюсь вспомнить, случались ли в моем детстве такие же семейные пикники. Хотелось бы сослаться на плохую память, но... Я что, сейчас завидую этой полусироте? Подходя, Маркус разводит руками. То есть одной, второй крепко держит лапку Альбины. Дети. Знаете, с появлением дочери я начал с подозрением присматриваться к мальчишкам, играющим в песочнице рядом. «А ну как раз вот этот болван вырастет и обидит мою малышку» наверное такова участь всех родителей вероятно и я не в курсе прощаемся на набережной хотя чен настойчиво предлагает подбросить меня до дома видите дождь собирается отказываюсь недалеко не сахарная не растаю напоследок все таки не удерживаюсь от замечания мне кажется на пикник ребенку лучше надевать что то более удобное и практичное Чен только сейчас замечает, во что превратилась дочкина розовое, кружевно-воздушное, буквально, принцессина платье. Наклоняется, тщетно пытаясь отряхнуть пятна от травы, краски и ржавчины, говорит убито, Ваша правда. Но очень уж хотелось произвести впечатление, показать, какие мы красивые и милые, правда, Альбина? Ты-то, может, и хотела, а вот твоя дочь, я улыбаюсь, настороженно глядящей на меня девочке, вцепилась в отцовскую ладонь обеими руками. Правильно, держи крепче. А то какая-нибудь тетенька покусится еще на это сокровище.